что в Петрограде и Царском селе нет настоящих кадровых войск. И выражал желание, чтобы полки гвардии поочередно приходили в Царское село на отдых. И в случае нужды, думаю, чтобы предохранить от грозящих беспорядков. Первый приказ последовал гвардейскому экипажу выступить с фронта в Царское село. Но почти сейчас же получился контрордер от главнокомандующего генерала Гурко, заменившего больного генерала Алексеева. Насколько я помню, командир полка и спросил тогда дальнейших приказаний государя через дворцового коменданта. Государь вторично приказал гвардейскому экипажу следовать царское село, но не доходя царского, снова полк был остановлен высшими властями. Под предлогом карантина и только после третьего приказания его величества полк прибыл в царское село. Государь приказал Уланам его величества следовать царское. Но государь рассказывал, что приехавший генерал Гурко под разными предлогами отклонил приказание государя. Боялись ли, что государь догадается о серьезном положении? Не знаю но стали торопить его уехать на фронт, чтобы потом совершить величайшее злодеяние. 19 или 20 февраля государю приехал великий князь Михаил Александрович и стал доказывать ему, что в армии растет большое недовольство по поводу того, что государь живет в царском и так долго отсутствует из Ставки. После этого разговора государь решил уехать. Недовольство армии казалось государю серьезным поводом спешить вставку, но одновременно он и государь не узнали о других фактах, глубоко возмутивших их. Государь заявил мне, что он знает из верного источника, что английский посол сэр Бьюкинен принимает деятельное участие в интригах против их величеств и что у него в посольстве чуть ли не заседание с великими князьями. Государь добавил, что он намерен послать телеграмму королю Георгу с просьбой запретить английскому послу вмешиваться во внутреннюю политику России, усматривая в этом желание Англии устроить у нас революцию и тем ослабить страну ко времени мирных переговоров. Просить же об отозвании Бьюкенена государь находил неудобным. Это слишком резко, как выразился его величество. 16 февраля накануне отъезда государя у меня обедали два или три офицера гвардейского экипажа, приехавшие с фронта, и моя подруга, госпожа Ден. Во время обеда я получила записку от императрицы, которая приглашала нас всех провести вечер у их величеств. Государь пришел очень расстроенный. Пили чай в новой комнате за круглым столом. На другой день утром, придя к государине, я застала ее в слезах. Она сообщила мне, что государь уезжает. Простилась с ним по обыкновению в зеленой гостиной государыни. Императрица была страшно расстроена. На мои замечания о тяжелом положении и готовящихся беспорядках государь мне ответил, что прощается ненадолго, что через 10 дней он вернется». Я вышла потом на четвертый подъезд, чтобы увидеть проезжавший мотор их величеств. Он промчался на станцию при обычном трезвоне Федоровского собора. Мне в этот день очень не здоровилось. Проводив государя, я легла, написала государыне, что не могу прийти к чаю. Вечером пришла Татьяна Николаевна с известием, что у Алексея Николаевича и Ольги Николаевны корь, Заразились они от маленького кадета, который приезжал играть с наследником 10 дней тому назад. Мы с императрицей долго сидели в этот день у детей, так как у Ольги Николаевны было воспаление уха. Кадет подозрительно кашлял и на другой день заболел корью. Для себя я не верила в возможность заразы. Несмотря на сильный жар, на другой день, 22 февраля, Я превозмогла себя и встала к обеду, когда приехала моя подруга Лили Дэн. Вечером императрица с девочками пришли к нам, но у меня сильно кружилась голова, и я еле могла разговаривать.